Глава двадцать седьмая. Клуб «Кошачий глаз». Никита расстегнул тесный воротничок рубашки и вздохнул полной грудью. «Темно-синий джип», — твердил он про себя, опасаясь забыть. «Темно-синий джип». «Где его искать, этот темно-синий джип?» Никита взглянул на корону Ксении, которую держал в руке. Она еще хранила запах волос девушки. «Будь Ксения рядом», Он без труда нашел бы ее по этому запаху, но Мебиус увез ее в неизвестном направлении. В этот момент в зале стихла музыка. Видимо, Казакова сообщила о случившемся. Естественно, такое не скроешь. Но как она старалась задержать его в холле, чтобы Мебиус успел сделать свое черное дело? Настоящая актриса. Никита уже ненавидел ее всей душой. Он не сомневался, что Зауч причастна ко всему происходящему. Либо она и есть сама Аболдина, либо выполняет ее приказы. Тамара Аболдина когда-то знала профессора Штерна, а Мебиус был его телохранителем. Так что все сходилось. А самое поганое было то, что у Никиты не имелось никаких улик против нее. Из школы выбежала Тесса. Вид у нее был очень встревоженный. «Это правда?» — воскликнула она. «Ксению действительно похитили?» «Правда», — кивнул Никита. «Мне нужно найти Марину. Она сумеет пробить номер машины». «Это слишком долго», — возразила Тесса. «Но я упустил его», — с горечью сказал Никита. «Я смог бы догнать, но я его упустил. У меня просто нет другого выхода». «Всегда есть выход», — тихо сказала она. «Из любой ситуации. Когда у меня трудности, когда я нуждаюсь в чьей-то поддержке... «Я обращаюсь к Парду». «К Парду?» — неуверенно произнес Никита. «Но я никого из них не знаю, станут ли они помогать мне. Ты знаешь меня и моего отца. Этого достаточно. К тому же ты — наследник, а мой отец — вожак, глава Парда. Тебе достаточно только попросить». «Я не знаю, стоит ли обращаться к ним. Стоит и как можно скорее». Кто знает, что этот маньяк сейчас делает с твоей подругой. Пойдем со мной. Тесса схватила его за руку и почти силком потащила за собой. Они выбежали на школьный стадион, пересекли поле и зашли на трибуны. «Превращайся», — сказала Никите Тесса. «Что? Меняйся! Нам нужно быстро бежать. Это возможно лишь в зверином облике». «Но я не могу еще перекидываться полностью». «Ах, да, я и забыла. но ничего, делай то, что можешь» веса упала на колени ее спина выгнулась дугой ребра затрещали костюм кошки туго натянулся на ее увеличивающемся теле на этот раз она не превратилась в пантеру оставшись как и никита в промежуточном состоянии между зверем и человеком костюм жалко промиукала она бешеных денег стоит никита снял камзол и рубашку оставшись в одной майке затем аккуратно свернул вещи и спрятал их под скамейку трибуны. И только после этого изменился. Тесса подбежала к ограде стадиона и одним прыжком перемахнула двухметровый сетчатый забор. «Догоняй!» — рыкнула она. И Никита помчался за ней. За стадионом начинался лесной массив. Они углубились в заросли и понеслись в кромешной тьме, лавируя между деревьями, ломая ветки, перепрыгивая через овраги и упавшие стволы. Тесса вела Никиту в прибрежную зону, туда, где неподалеку от порта находился район ночных клубов и увеселительных заведений Санкт-Петербурга. Никита никогда не бывал в этой части города, но много о ней слышал. Это было опасное место из тех, где лучше не появляться в одиночку. Клубы Павильоны игровых автоматов и боулинги теснились на набережной, вдали от центра и респектабельных домов. С одной стороны их окружал вплотную подступающий лес, с другой начинались портовые сооружения. У самой границы леса стояло приземистое здание, серое, ничем не примечательное, с облупившимися стенами. Над его крышей светилась вывеска с надписью «Кошачий глаз». Буквы переливались неоновыми огнями. Изнутри доносилась ритмичная музыка. Ночной клуб — один из многих, но людей у входа не было. Тесса выскочила из зарослей и мгновенно приняла человеческий облик. Никита последовал ее примеру. Его белая майка местами треснула, покрылась грязными пятнами. Никита порадовался, что догадался снять камзол, иначе слишком многое пришлось бы объяснять Тамаре тесса направилась прямиком к дверям клуба дорогу ей преградил охранник здоровенный детина с наголо оббритой головой его мощные бицепсы туго обтягивала черная кожаная куртка в ушах болтались золотые серьги это ты тесса удивленно пробасил детина кто это с тобой наследник коротко сказала девушка охранник пораженно взглянул на никиту Затем отошел в сторонку и открыл перед ними дверь. «Добро пожаловать в кошачий глаз!» Они зашли внутрь, и музыка обрушилась на них со всех сторон. Центр танцевального зала был заполнен дергающимися телами, мужскими и женскими. У бара столпилась большая очередь. Люди кричали, смеялись, делали заказы. Вдоль стен стояли столики, все они были заняты посетителями. Тесса, взяв Никиту за руку, бесстрашно ринулась прямо в толпу. Ее здесь знали. Молодые мужчины и женщины улыбались ей, трепали по плечу, приветливо кивали и с любопытством поглядывали на Никиту. В их одежде преобладала черная кожа. Некоторые были полуголыми. Глаза людей... Горели в неоновом свете дискотеки с странным желтоватым огнем, как у кошек, когда им в зрачки посветишь фонариком. Оборотни. Никиту окружали оборотни. Это был их клуб. Никита и представить не мог, что их так много. По его телу сразу побежали мурашки, волосы на загривке встали дыбом. Он кожей чувствовал многочисленные взгляды, направленные ему в спину, и от этого ему становилось не по себе. А вот и клык с когтем. Мускулистые близнецы отплясывали в центре танцпола, прижимаясь к ослепительно красивым рыжеволосым девушкам, тоже близнецам. Клык был в короткой кожаной жилетке и черных штанах. Коготь сверкал голым торсом. На спине виднелась замысловатая татуировка в виде иероглифа. На шее висела толстая золотая цепь. Дамы близнецов были в коротких одинаковых платьях из кожи, отороченных мехом. Близнецы увидели Никиту. Коготь хищно осклабился, клык подмигнул. Этим летом они неплохо намялили Гастаеву бока, столкнувшись с ним — Сначала в церкви деревни Ягужина, куда вломились в поисках старинных церковных записей, а затем на утесе у восемнадцатого ангара, где располагалась секретная лаборатория Экстрополиса. Но теперь, похоже, все обиды были забыты. Никите хотелось надеяться на это. Музыка резко стихла. Оборотни на танцполе замерли. «Я не верю своим глазам!» — раздался звучный мужской голос. Константин, отец Тессы, спускался со второго этажа клуба, широко улыбаясь. На нем был темно-коричневый длинный плащ, полы которого волочились по ступенькам. Ковбойские сапоги звенели шпорами при каждом шаге. «Тесса, ты очень порадовала меня, пригласив столь дорогого гостя!» Оборотни почтительно расступались. Константин был здесь главным, и они его уважали. «Стая!» — кормогласно произнес Константин. «Перед вами наследник, мальчик из рода прародителя Иллариона!» Толпа в зале задвигалась, и вокруг Никиты и Тессы образовалось пустое пространство. Зал наполнился приглушенным шепотом, изумленным, восхищенным, недоверчивым. Никита почувствовал, как его охватывает паника. Парень с трудом удерживался, чтобы не развернуться и не задать стрекача «Здравствуйте», — выдавил он из себя. Он терпеть не мог находиться в центре всеобщего внимания, а именно это сейчас и происходило. «Наследнику нужна помощь Парда, отец», — сказала Тесса. «Его подруга похищена». «Ты пришел по адресу», — серьезно проговорил Константин. «Мы окажем тебе любую поддержку, если будут соблюдены все правила». «Правила?» — шепнул Никита на ухо Тессе. «О чем это он?» «Ничего особенного», — шепнула та в ответ. «Просто если хочешь получить помощь, ты должен попросить ее по всем правилам, по закону стаи». «Как это сделать?» «Поклонись вожаку, затем членам парда, и скажи». «С чистым сердцем и открытой душой я пришел к вам. Прошу поддержки у вожака и его парда. То, что дано, будет возвращено старицей». Что это значит? Обычный ритуал. Никита вышел вперед и склонил голову перед Константином. Затем повернулся к оборотням и поклонился им. Несколько десятков горящих желтых глаз неотрывно следили, за каждым его действием. «Я пришел к вам с чистым сердцем и открытой душой», — проговорил Никита, — «чтобы просить поддержки у вожака и его стаи, и то, что дано, будет возвращено старицей». Константин довольно улыбнулся. «Ты получишь поддержку, наследник», — произнес он. «Говори, чем стая может помочь тебе». У Никиты отвисла челюсть. Он понятия не имел, что у них попросить. Но Тесса, похоже, знала. «Дай мне обломки короны», — тихо попросила она. Никита молча вытащил из кармана брюк, раздавленную корону и протянул ей. «Нам нужен ноздря», — сказала Тесса. Константин, понимающе кивнул. «Старик сейчас в моем кабинете», — сказал он. «Следуйте за мной». Он развернулся и начал подниматься на второй этаж. Тесса взяла Никиту за руку и потащила за собой. Янтарно-желтые глаза со всех сторон по-прежнему настороженно следили за каждым их шагом. Как только они поднялись наверх, музыка грянула с новой силой. Константин провел их в апартаменты, располагавшиеся прямо над залом клуба. Это было сумрачное помещение с низким сводчатым потолком и окнами, закрытыми изящными кованными решетками. Дверь, ведущая на балкон, была открыта, и ветер шевелил длинные тяжелые шторы из черного бархата. Свет давали миниатюрные желтые светильники, в огромном количестве закрепленные на стенах. Пол в комнате устилали звериные шкуры и потертые ковры. В самом центре... Ровным кругом стояли мягкие кресла, а у дальней стены виднелось большое прямоугольное зеркало, помутневшее от времени. По раму из черного дерева покрывала искусная резьба. «Здесь проходит совет старейшин стаи», — пояснила Тесса. «Все они садятся в круг, а мой отец занимает место во главе». Она показала на дальнее кресло, которое было больше остальных размерами. Его спинка была сделана из толстых изогнутых рогов неведомого животного. Сиденья и подлокотники покрывала толстая лохматая шкура бурого цвета. В кресле по соседству дремал старик. Наверное, самый древний на всей земле. Его лицо походило на сморщенное печеное яблоко. Грива длинных седых волос свисала ниже плеч Борода вообще доставала до пояса. Весь он был какой-то серый и невзрачный. Никита даже не сразу заметил старика, когда вошел в комнату. Честно говоря, поначалу ему показалось, что в кресле лежит груда грязного тряпья. — Ноздря, — позвал его Константин, — проснись. У меня к тебе дело. Старик вздрогнул и зашевелился. — Ась! — Дело, — говорю. Константин предложил Никите и Тессе сесть. Сам он опустился в кресло с рогами рядом со стариком. «Неужто и для меня нашелась работенка?» — прошамкал старик. «В кой-то веке вспомнили про несчастного ноздрю. Эх, и раньше бывали времена...» Он мечтательно закрыл глаза и, похоже, снова уснул. Константин схватил его за плечо и с силой встряхнул. — Точнись же ты, старая перхоть. — Да ведь и не сплю я, — воскликнул старик. — Говорите, что за дело. Тесса подала ему обломки короны. — Нам нужно разыскать ее обладательницу. Старик не торопился с ответом и корону не взял. Она так и осталась в руке девушки. — И кому же это нужно? — спросил Ноздря. — Наследнику. — ответил Константин. Старик уставился на Никиту своими красными заспанными глазами. — Это и есть наследник, — прошамкал он. — Верится с трудом. Никита даже опешил. — Это наследник, старик, — хмуро произнес вожак стаи. — Он пришел к нам за помощью и попросил ее по всем правилам. Ты не можешь отказать ему. Старик злобно усмехнулся. чего же? Что он может мне сделать?» «Вопрос не в том, что сделает он», — жестко произнес Константин, «а в том, что сделаю с тобой я. Отказывая ему в помощи, ты идешь против меня и против стаи, а это очень тяжелый проступок». «Дьявол!» — выдавил из себя ноздря. «Правила проступки...» так все было просто в прежние годы. Мы делали, что хотели и когда хотели, и ни на кого не оглядывались. — Так вы мне поможете? — спросил Никита. — Да, — недовольно бросил ноздря. — Я не хочу идти против Парда. Не в том я возрасте. Никита взглянул на Тессу. — Я не хочу никого принуждать, — сказал он. «Да и как он может помочь мне?» «Проще простого», — сказал старик. Он схватил обломки короны обеими руками и начал старательно их обнюхивать. У Никиты едва глаза на лоб не полезли. «Вы серьезно?» — спросил он. «Думаете, он сможет разыскать ее по запаху?» «Еще как сможет», — сказала Тесса. «Недаром его зовут Ноздря». «Как, думаешь, мы вычислили твой адрес?» «Это все его заслуга. Он вообще-то неплохой старикан, только любит выпендриваться». Никита посмотрел на Ноздрю с неподдельным восхищением. Тот оторвался от короны и поднял голову. «Есть запах!» — прошамкал старик. «И довольно сильный. А ну, суйте меня в машину и везите к тому месту, где ее видели в последний раз». Я вам эту красотку найду как миленькую. «Моя машина припаркована прямо за клубом», — сообщил Константин. «Помогите мне вытащить старикашку на улицу».